Путь до деревни прошел спокойно. Похоже, солдаты и авантюристы устраняли всю опасность на дороге. Ни монстров, ни грабителей они не встретили. Деревня, в которой они прибыли, оказалась самой обычной деревней первопроходцев. Дома из Бревен выстроены в ряды. Вокруг простой, но прочный забор. Они были готовы встретить врага. Поля были за пределами забора, что было очевидно. Целью деревни была разработка земель под сельхозугодья, Но ограждать и поля с забором было слишком накладно. По крайней мере, забор мог защитить самих жителей от внешнего врага, хоть и не все их имущество. Жизнь первопроходцев сопряжена с опасностью. Им жить куда тяжелее, чем городским жителям. А рядом с деревней был огромный лес, в котором мы находились гоблины. Спустившись с телеги, Роран начал сомневаться, правильно ли он расслышал сейфы. На ну что, Идем в лес?» Сейчас было ближе к полудню, так что проблемы в этом не было. Но раз уж это запрос деревни, то стоило бы вначале встретиться со старостой деревни. Роран думал, что стоит еще раз расспросить обо всех обстоятельствах, но тут же начала огрызаться налом. Надо ведь гоблинов в лесу истребить. Что там подтверждать? Численность врагов. Ну и надо же хотя бы поздороваться с нанимателем. Об этом можно и человека, который нас привёз попросить. Сколько вообще займет времени истребление гоблинов? Сложно или легко, для Рорана это была в первую очередь работа потому он и хотел поприветствовать местных, но группа этого не принимала, и он в очередной раз вздохнул. Для наемников было здравым смыслом пообщаться с нанимателем, а вот у авантюристов, похоже, этого здравого смысла не имелось. «Я поговорю со старостой, а вы уничтожьте их!» Стоило это сказать мужчине, который их привез, Налон злобно уставилась на Рорена. Мужчина не стал спорить, Налон недовольно хмыкнула. Сайфа похлопала ее по голове и принялся объяснять. Давайте выполним работу и позволим жителям вздохнуть с облегчением. Точно. Мы и без нервных наемников справиться сможем. Налон, кто-то должен исполнять роль щита во время боя. Мы не можем от него отказаться. Роурен помрачнел, ведь не мог вспомнить, когда это он успел стать для кого-то щитом. Его рука переместилась к рукояти огромного меча. Мужчина не возражал находиться впереди во время сражения, но вот отношение к нему как к щиту ему не нравилось. Это... Если поранишься, я использую магию лечения. Лепис сказала это Ророну, чтобы успокоить, но Налон чуть ли не взорвалась от недовольства. Нечего просто так магию лечения переводить. Используешь, если сейф поранится. Ага. Налон сурово обратилась к Лепис, на что Ророн лишь покачал головой, не обращая внимания. У Ророна в рюкзаке находилась только еда, никаких лекарств на случай ранения не было. Если его ранят, это может быть фатально для него. В худшем случае он мог использовать свою одежду в качестве перевязочного материала, но это совсем не радовало. Роран был мрачнее тучи. Они расстались с мужчиной, который их привез сюда и направились в ближайший лес, так ни с кем и не пообщавшись. Наплевав на все, мужчина решил, что ни к чему копить дурные чувства, и просто последовал за ними. «Впереди пойду я. Налон, следуешь за мной. Окси Лепис в центре. Роран, прикрываешь нас!» Саиф дал указание. И все молча кивнули. Не столько резонное, сколько невнятное расположение. Это значило, что сейфы руководствуются простыми принципами построения отряда. Но из-за того, что информации о гоблинах не было, они собирались просто блуждать по лесу, а Роран понимал, что они просто так тратят время, осматриваясь вокруг позади группы. Они будто рыбачили, не зная, есть ли вообще рыба. И, конечно, приманкой были они сами. Если приманку забросить в проверенное место... Можно ожидать результат, но если забросить ее в неизвестном месте. Остается только сидеть и гадать, что будет. Эй, эй, Сайфа, тут малина! Малина, мы ведь тебя правда давно не ели. Соберем немного! Осленник, сколько его здесь? Можно пустить на материалы? А, ребята, в первую очередь истребление гоблинов! Войдя в лес, Рорен уже захотел уйти. Информации у них не было. Так что оставалось просто бродить по лесу в поисках гоблинов. Вот только сейфа и других заинтересовало что-то иное, а не поиски гоблинов. Они приступили к сбору. Лепис пыталась их остановить, но ее, похоже, никто не слушал. Ророн уже не думал пробовать хоть что-то сказать сейфу и его подружкам. Сейчас он надеялся лишь на то, что они не привлекут внимание гоблинов. Это ничего. Понявшая, что все бесполезно и сдавшаяся, Лепис обратилась к Рорану. Но у него не было слов, чтобы ответить ей. Будь они наемниками, работавшими из собственных интересов, их поведение было бы проблемой. Но он совсем не знал, как все происходит у авантюристов, да и вообще его слова обычно не достигали его спутников. «Пусть делают, что хотят. Мне плевать». его был недовольным, он тоже не считал, что они поступали правильно. Но в ответ мужчине Лепис улыбнулась. «А, господин Рерн сдался». «А ты еще не сдалась?» Но это было немного неприятно. В виде как Лепис опустила плечи, Роран немного расслабился. И от облегчения начала накатывать усталость, так что хотелось выполнить запрос побыстрее и вернуться в город. Но для выполнения задания была нужна помощь Сейфа и его подружек. А если отказаться от задания, на обратный путь понадобятся деньги Лепис, и будет проблема, на что жить в городе. Роран понял, что ему остается лишь наблюдать за Сейф и остальными, Тем временем Налон продолжала собирать малину, а Сейф и ходил туда-сюда. Окси собирала лекарственные растения или еще что-то, а ему оставалось терпеть выходки его команды. «Ты-то в порядке?» Роран решил заговорить с Лепис, которая тоже сейчас просто наблюдала. Она недовольно на него посмотрела, отчего он даже опешил. «Мне не очень приятно, когда ты мне постоянно тыкаешь». Понятно. Ей не нравилось, как к ней обращаются, Раздумывая, как обращаться к девушке, Ророн неуверенно заговорил. «Госпожа Ляпис? Можно просто Ляпис? И почему так неуверенно?» Не доводилось обращаться к девушкам по имени. Все его соприкосновения с противоположным полом сводились к общению с зазывалами в питейные заведения. Закупками занималась специальная группа, так что с различными сотрудниками магазинов Рорен тоже почти не общался. Да и девушек тех он не видел. После сражения они сразу уходили. И обращаться по имени ему было просто не к кому. «Раз так, то и ты зови меня просто Роран». «Нет, я буду звать тебя господин Роран». Губы мужчины искривились. Увидев это, Лепис начала оправдываться. «Нет же, я не хочу сказать, что я пытаюсь отдалиться от тебя, господин Роран. Обращайся как удобней». Он помахал рукой, и оправдывавшаяся Лепис немного успокоилась. Роран наблюдал за остальными членами группы, которые совсем не обращали на них внимания, и думал, скоро ли нападут гоблины, он чуть ли не молился об этом богу.